Глава одиннадцатая. Лора. Забегая внутрь дома, я не могла прийти в себя. Мои легкие словно отказывались дышать. Я жадно глотала воздух в попытках не задохнуться. Сердце было разбито на маленькие осколки, которые было уже не собрать. Облокотившаяся перила лестницы, я медленно опустилась на ступеньку. Из моих глаз потоком выходили слезы. Я зарылась в свои ладони, чтобы скрыть свое состояние. — Что ты делаешь? Спереди меня послышался голос Тревора. «Вставай!» Поднявшись на ноги, я подошла вплотную к нему, резко пронзив его от щеку ударом. «Нерзкий! Ты врал мне все это время! Такова твоя месть!» «Еще раз ты так сделаешь, и я убью твоего бывшего мужа, поняла?» Его ладонь оказалась на моей шее. «Ты мне противен, а ты мне нет. Теперь я и в самом деле хочу тебя забрать себе, как награду. Сволочь! Называй меня как тебе угодно!» «Все равно будет так, как я хочу!» Наконец-то отпустив меня, моя рука непроизвольно потянулась к месту, где был подаренным Эваном кулон. «Лора, ты в порядке?» — испуганный вид Сандры говорил сам за себя. «Нормально. Поехали домой». Как только я двинулась с места, Тревор схватил мою руку и нацепил на безымянный палец кольцо с сияющим камнем. «Не наденешь — убью!» Отбросив его ладонь в сторону, я взяла Сандру за руку и вышла из дома, сразу же направляясь в сторону ворот. Как только я села в такси, по моим щекам начали бежать слезы. Уставившись в окно, я не отпускала Сандру ни на секунду. Зажав палец между зубами, я старалась скрыть всю ту боль, что вырывалась наружу. Когда-то в моей жизни был человек, благодаря которому я могла плескаться в море любви и счастья. И если захочешь купаться, будешь купаться, пока не устанешь. Наслаждайся им, создавая свой собственный мир. Но ты никогда не сможешь насладиться им вдовой. Ты будешь плыть, пока твои силы не иссякнут. Внутри пожара, снаружи бескрайнее море. А потом этот пожар станет сильнее, сжигая тебя и твою память о лучших временах твоей жизни. В нем будет гореть и твой маяк. Теперь у меня нет спасательного круга. Я снова оказалась в этом темном море одна. А внутри меня жажда мести. И пока я жива, у меня два врага. Один, которого я буду любить до самой смерти. А другой, которого ненавидеть до последней секунды своей жизни. Донна... Прошептала я, ныряя в ее объятия. Он женится. По моим щекам снова и снова выходили слезы. Упав на колени, я снова задыхалась от пронзающей боли внутри меня. Чего я ждала? Дон резко отпустилась ко мне. Лора, не надо, пожалуйста. Я даже не могу злиться на него. Это все из-за меня, из-за меня. Не вини себя. Я собственными руками оттолкнула его от себя. «У тебя не было выбора». «Я сама виновата. Что с этим чертовым кольцом на пальце?» Поднявшись на ноги, я встала возле окна, вытирая слезы. Не знаю, сколько прошло времени, но я не заметила, как осталась в этой комнате совершенно одна. На улице показалось такси, из которого вышли Эван и Сет. Спрятавшись, чтобы меня не было видно, я приложила ладонь к бешено бешеноклотящемуся сердцу. «Лора?» — Сандра спускалась по лестнице, держа на руках Саймона. «Все нормально». Отойдя от окна, я протянула руку вперед, чтобы забрать своего малыша. «Ты мой маленький ангел!» Вдыхать его аромат было лучшим, что только есть на этом свете. «Спустись вниз! Тебя ждет кое-кто!» Подбежав к окну, Сандра закрыла рот рукой и быстро полезла в карман за своим телефоном. «Прости, Лора, я быстро перезвоню и вернусь!» «Ты должна выйти!» «Только когда вернется Донна! Если он к тому времени уедет, значит, это не так важно!» Оставшись со своим сыном один на один, я легла на диван, осторожно кладя его сверху себя. На его лице засияла улыбка. Слушать мое сердцебиение — его любимое занятие. — Мир такой удивительный, сладкий. Сегодня я окончательно упустила возможность быть с твоим отцом рядом. Но нам ведь и друг друга хватит. Закрыв глаза, я медленно погрузилась в сон, крепко прижимая к себе своего малыша. — Лора, милая, — послышался тихий голос Донны, переляг на кровать. «Где Саймон?» Я резким движением поднялась с дивана, протирая глаза. «Он спит в своей кроватке. Все в порядке». «Ты ходила к Эвану?» «Да». «Зачем?» Не могла поверить твои слова. Убедилась? Мои глаза снова начали наполняться слезами. «Да». Наша история закончилась на такой ноте, Донна. Так бывает. Уверена, что это еще не конец. «Да, не конец для меня, а только начало». Тревор должен понести наказание. В этот же вечер мне прислали букет. Я хотела верить, что он от Эвена, но не имела на это никакого права. Я словно застряла посреди двух огней. Один, который полностью сожжет меня, а другой поможет сжечь все вокруг. Спустя несколько дней я наконец-то пришла в себя и смогла выйти на работу с полной уверенностью в себе. Сердце по-прежнему болит и тоскует, но я тщательно скрываю это. За окном светит майское солнце, которое прорывается через створки. Оно вселяет надежду, что все рано или поздно будет в порядке. Пока я все еще не придумала, как забрать свои акции у Тревора. Но придется пойти на многое, чтобы сделать это. Он оказался не так прост, как мне казалось в самом начале. Думала, что им движет только месть за своего потерянного ребенка, хотя я пока не нашла причин, почему он винит меня и Эвена. Но теперь меня не отпускает ощущение, что все намного глубже, чем кажется. — Мисс Дэвис, к вам пришел мистер Коллинс. Пусть заходит. Отойдя от окна, я села на диван в ожидании сета. «Привет!» — произнес он, закрывая за собой дверью. «Привет! Садись!» Пройдя немного вперед, он ловко оказался напротив меня. «Ты в порядке? Тебя не было в офисе уже несколько дней. Я звонил Сандре, но она ничего не говорит мне. Я переживаю о тебе!» На моем лице появилась улыбка. «Все в порядке, не переживай. Сандра рассказала мне, что вы помирились». «Благодаря тебе!» «Не надо приписывать меня в вашей любовной истории. Вам просто не нужно было отпускать друг друга». Как и вам, с Эваном. Это пройденный этап, Сет, скрывая свою боль, прошептала я. Мы даже говорить одинаково. Его губы растянулись в непроизвольной улыбке. Хочешь чего-то? Я попрошу Рэйчел приготовить. Не, я уже ухожу. Он поднялся на ноги, нервно поправляя свой пиджак вниз. Я понимала, что он пришел не только для того, чтобы спросить, как я, но все еще не понимала, что он не договаривает. Тебе стоит прийти на помолвку Эвана и Мэри. Господи, о чем ты? Что мне там делать? Приходи, ладно? Я не буду обещать. Улыбнувшись не на прощание, он быстро покинул кабинет, словно оставляя меня в полном одиночестве. Я не хочу отпускать Эвана. Мне всеми силами хочется сохранить связь с ним. Но в его глазах я читаю лишь прощание. Моя любовь безмерна, но я не могу сделать его счастливым. Хочу дать ему свободу, возможность на это счастье. Мне будет достаточно наблюдать издалека его улыбку. Чтобы он полюбил кого-то, кто правда этого заслуживает. И, возможно, девушка, которая искренне любит его, сможет помочь в этом. Выйдя из своего кабинета, я направилась по длинному и узкому коридору. На моих глазах стали наворачиваться слезы. Выйдя из офиса, в холле я столкнулась с Мэри Браун. Она перевела свой взгляд на меня, быстро пройдя к двери, которая ведет на балкон. Теплый ветер развивал мои волосы. Я принялась укладывать их обратно, но это было бессмысленно. Алора, ты же знаешь, что я ухожу к Эвану, правда?» Она развернулась ко мне, прожигая своим взглядом. «Знаю. Тебе стоит как можно быстрее подписать документы на покупку моих акций обратно. Ты любишь его? Тебя и правда это волнует?» Сложа свои руки на груди, на ее лице появилась ехидная улыбка. «Но я ведь могу переживать о нем. Я ведь часть его жизненного пути». «Если люблю, уйдешь с этого пути?» Между нами повисла недолгая пауза. «Ты и так не на нашем пути, Лора», — ее голос становился все увереннее. «Ты всего-то очертания прошлого!» Сжимая свои губы плотнее, я старалась не дать слезам выйти наружу. «Я знаю. И я теперь лишь видение его прошлой жизни», — вздохнув, я продолжила. «Я сделала свой выбор год назад, сделав Эвана очень больно своим решением. К сожалению, наши решения влияют на всю нашу жизнь. Я всего-то прошлое, которое он забыл, и теперь исчезаю». Но я прошу тебя, сделай его счастливым, ладно? Потому что у меня не вышло. Мои глаза уже наполнились соленой жидкостью. Я больше не смогла сдерживаться. Развернувшись, я быстро покинула балкон, оставляя Мэри наедине с собой. Пряча лицо в ладони, я начала задыхаться от своего состояния. Выйдя на лестницу, я старалась как можно быстрее прийти в себя. Но это у меня получалось слишком плохо. Я отпускаю тебя, Эвен Бекер. Отпускаю к той, которая тебя любит. Надеюсь... Она сможет сделать тебя по-настоящему счастливым. Надеюсь, что ты тоже полюбишь ее.